Глава 18 В шаге от цели. «Я не пойму, у тебя какой-то бзик, что ли?» – негромко спросил я, глядя на Диониса. «Шакалов здесь больше нет. Тебя никто не накажет». «Какая разница, есть они или нет? Я просто не должен». «Блядь, да почему?» – я начал выходить из себя. «Тебе нужно просто помочь моему напарнику, и мы уйдем». «А ты можешь отправиться куда угодно, делать что хочешь!» «Я не буду помогать!» — вскричал он, после чего разжал руки. Обе гранаты выскользнули из ладоней. «Черт! Я очень хорошо представил себе, что будет дальше!» «Сдвоенный взрыв оборонительной гранаты в ограниченном пространстве помещения гарантированно разнесет тут все вокруг. Осколками нашинкует так, что никаких шансов на выживание не останется. Человек такое пережить просто не в состоянии». «Быть может, на более высоких уровнях подобное и возможно, но и то сомнительно. Убежать? Ну, может и возможно. Только куда? Отпрыгнуть в ближайшее окно? Там сплошные осколки стекла и гвозди. Да, порезаться не так страшно, как подохнуть. Выбежать через дверь? Не успею. Дионис перегораживает вход. Нужно срочно валить. Но куда? Я впал в какой-то неестественный ступор. Тело попросту отказывалось мне подчиниться». Зато мысленный процесс работал со скоростью суперкомпьютера. Глаза сосредоточились на падающей гранате. «Ржавчина!» — крикнул я, и, переключившись на второй предмет, повторил активацию. Но получилось совсем не так, как я хотел. «Внимание! Активация способности ржавчины четвертого уровня недоступна. Нехватка очков Баста. Требуется 95 очков. В наличии 21 очко». «Зараза, мля!» «Внимание!» Вам доступно полное восстановление очков Баста за счет находящегося в пользовании уникального предмета «Жетон Х1». Использовать резервы применить? Да? Нет? Конечно же, я выбрал «Да». Почти источенные очки Баста мгновенно восполнились до максимального показателя, и часть тут же списалась для двойной активации умения. Физически ощутил, что оно сработало. Все это произошло настолько быстро, что обе гранаты даже не успели упасть на пол. подозревая что без вмешательства самого бастиона тут не обошлось. Эффект замедленного времени или еще что, не знаю. Снова статус любимчика? Вероятно. А то было бы глупо погибнуть вот так. В доме у лекаря, где, по идее, должны лечить, а не калечить. И тем более убивать. Одновременно отругал себя за промедление. А если бы не жетон? Вроде с реакцией у меня все нормально. Но тут случился казус. Очень глупый. Время вернулось в нормальный режим. Обе гранаты с глухим стуком упали на деревянный пол. Покатились в разные стороны. Дионис даже с места не сдвинулся. Так и стоял с разведенными по сторонам руками и закрытыми глазами в ожидании скорой смерти. Три секунды. Пять. Семь. Все, выдохни. Я вытер вспотевший лоб. Шагнул к нему и хлопнул по плечу лекаря, отчего тот вздрогнул Дернулся в сторону. Ударился головой о стену. Эй, тише, тише. а как? залепетал он, ничего не понимая. Глаза вытаращил, побледнел, как смерть. Я пнул одну гранату, и она с грохотом отлетела в угол. Затем поднял вторую и перебросил Дионису. «На, посмотри!» Темно-зеленый ребристый кругляш проржавел так, словно несколько лет пролежал в агрессивной среде. Конечно, стальная рубашка была слишком толстой, поэтому она не сильно пострадала. Лишь пошла ржавой шубой, а вот основание запала с хрустом отломилось. «Как ты это сделал?» «У каждого свои секреты». Ухмыльнулся я, затем спросил. «Так что, услугу окажешь?» «Или попробуем еще раз?» денис замер. Глаза блуждали по сторонам. Видно было, что внутри него шла серьезная борьба. «Шакалы этого так не оставят!» Лекарь сказал это тихо, неуверенно. «Брось, это хрень собачья. Ты можешь пойти куда захочешь, никто тебя не найдет. Да и искать не станет». «Ты не понимаешь...» «У субъектов контракт с Бастионом!» «Стань первым, кто его нарушит», — смело возразил я. «Ты можешь сделать, что хочешь и где захочешь». По глупому выражению лица Диониса было видно, что для него подобное неприемлемо. Просто никак. Но ну, не работает у него мозг в том направлении. «Я не могу», — снова повторил он. «Вот заладил, блин». «Да что ты заладил?» — разозлился я. «Что? Нужно применить меры, чтобы ты, наконец, сделал то, ради чего живешь в системе?» «Ну, а это... Клятва Гиппократа ни о чем не говорит. Признаюсь, последнее я ляпнул просто потому, что посетила предательская мысль о безысходности. И откуда я об этом знаю?» «Клятва...» — лицо лекаря приобрело странное выражение. Он как будто ушел в себя. «Ну да», — буркнул я. «Слышал про такую?» Повисла напряженная пауза. «Где твой напарник?» — севшим голосом произнес Дионис. «Я помогу!» «Чёрт, да у него даже взгляд поменялся. Про поведение я вообще молчу. Я даже своим ушам не поверил. Что, вот так просто?» «Ну ни хрена ж себе смена обстановки. Да что я такого сказал-то? Клятва Гиппократа? У Бастиона что, своё понимание этого определения?» «А, неважно. Главное — получить услугу. Корсар, дуй сюда!» Заорал я, но это оказалось лишним. Напарник уже был почти у входа. «Идти с простреленной ногой как минимум больно и неудобно, а он уже тут». «Ложись туда», — Дионис указал на подобие кровати в углу комнаты. Я помог Корсару лечь, после чего меня просто выгнали наружу. «Я окажу максимальную помощь с одним условием. Процесс идет без посторонних», — прозвучало подозрительно. «В прошлый раз Белого убили точно так же. Пока я осматривал территорию и знакомился с таксой, знахарь творил свои мутные дела». Итог известен и печален. «Ладно, но без глупостей тут», — нахмурился я, затем взглянул на Корсара. «Если что, зови, я рядом». Тот кивнул после чего я удалился из помещения. Прошло около часа. К счастью, без инцидентов. Сломанную руку напарнику срастили без проблем. Ушла масса регенерона, да и сам процесс пришлось чуть изменить. Так-то после такого вмешательства нужно несколько часов покоя. Но сейчас все пошло иначе и куда быстрее. Все-таки знахарь оказался более опытным. А может, у него и специальность была немного другой. Пулевые ранения на бедрете я низ тоже обработал. Причем постарался от души. Я даже не ожидал. Когда прихрамывающий корсар вышел из дома, я даже на мгновение затроил и схватился за оружие. Не ожидал, что все закончится так быстро. «Ну что, норм?» «Сойдет». «А Дионис где?» «А, там». Отмахнулся мой напарник. залив потолок. Сломался, наверное. Слушай, как так получилось, что ты его уболтал? Он же вроде в отказ пошел». «Да так. Я для вида помялся. У меня же типа талант». «Ага». Корсар, понимающий, кивнул. «Талант? Ты на ровном месте найдешь яму с говном и в ней утонешь». «Да ладно. А сам?» Тот хмыкнул, но от дальнейших комментариев отказался. Что он имел в виду, я так и не узнал. Просто потому, что послышался шум приближающегося транспорта. «Транспорт, черт! Кого там еще несет?» Я схватился за М-79 и бросился к углу дома. Боец из «Корсара» сейчас был так себе, но он уже подобрал земли трофейный автоматический дробовик. Или что-то на него похожее. Разбираться времени не было. «А, все нормально, это наши». Я опустил гранатомет. «И верно». Это приближался черный пикап элитников, точнее, трофейный пикап элитников. Резко затормозив перед домом, оттуда выскочила белка, а следом за ней кокосы мара. «Что тут у вас? Мы слышали плотную стрельбу», — спросил интрудер. «Да так, очередь к доктору была». «И что вы? Мы без очереди», — пожал плечами напарник. «Не, ну а чё?» «Вижу, что все в порядке», — хмыкнула Белка, потрогав Корсара заранее поврежденную руку. «А у нас плохие новости». «Что случилось?» «У меня оповещение от Бастиона», — мрачно выдохнул Кокос. «Шмель перебрался на третий круг». «Блядь!» — выругался я. «Неужели он собрал все?» «Нет, это вряд ли», — качнул головой Кокос. «Тут в другом проблема. Он отправился на третий круг». «Потому что где-то там скрывается Алексей. Скорее всего, он вышел на его след. И что нам теперь делать? Нужно двигаться к тому месту, где ты впервые пришел себя». Кокос решил снова вернуться к первоначальному плану. «Найдем часть оборудования, найдем твою бочку. Право, даже не знаю, где ее искать. Собака-то у тебя уникальная. Мара знает, где я оставил бочку». «И зачем ты это сказал?» — напряглась девушка. «Отправляйтесь туда. Я не иду с вами. Мне нужно разобраться с гоблином». «Черт, да почему ты такой упрямый, хан?» Вышел из себя нервничающий кокос. «В этом же нет никакого смысла. Мы только зря потеряем время». «Ну?» «Я знаю, в чем дело». Маргарет положила руку на плечо Седова. «Он хочет вернуть маску Мстителя». «Чего?» Одновременно спросили корсар с белкой. «Что еще за маска?» «Хорошая вещь». Может очень пригодится нам. Терпеливо ответил я. У маски много применений. Вот дерьмо, хан. Кокос явно не понимал, о чем идет речь. Но я был непреклонен. Вы можете ехать. Я задержусь. Упрямо заявил я всем своим видом, показывая, что свое решение менять не буду. Корсар зачем-то закатил глаза. Эй, ты чего? Мозгом любуюсь. А чего? Ответил тот. Я покачал головой. Клоун, блин. «Это бред! Мы не будем разделяться!» Насмешливо фыркнула белка, выразив общее мнение. «Я тоже так думаю», — согласился корсар и посмотрел на девушку. «Маргарет?» «Не знаю». Она растерянно взглянула на кокоса. «Но разделяться и впрямь бессмысленно. Так проблем будет еще больше». «Ладно, хрен с вами. Сборище упрямых остолопов». Угрюмо отмахнулся кокос и направился обратно к машине. «Ну, допустим, мы прямо сейчас рванем на второй круг», — возразил я, глядя на интрудера. «Найдем бочку и вторую часть деталей. Как это приблизит нас к решению проблемы? лезь за шмелем на третий круг? Это бессмысленно!» Но Кокос не ответил. Вопрос остался открытым, но все и так уже, можно сказать, проголосовали. Белка вернулась на место водителя, Мара пока еще медлила. Корсар стоял рядом с пикапом, красная злости. «Ну так что?» «Раз мы решили...» э куда теперь?» Спросила белка. «К базе шакалов!» Ответил я и посмотрел на Маргарет. Так и внула. Однако мы никуда не поехали. До наступления ночи оставалось не более часа, а ездить по диким землям, пусть даже на таком пикапе, чревато проблемами. Дом у Диониса был небольшой, состоял всего из двух комнат. После вооруженной стычки с шакалами в доме стало на два целых окна меньше. И что странно, на окнах не было незащитных решеток, да и дверь обычная, не укрепленная. Напрашивался вывод, что здесь безопасно и по ночам голодные гости Дионису не досаждают. Странно. Рядом с домом имелся небольшой сарай. С виду он был добротным. Там-то и решили остановиться. В конце концов двое дежурят, остальные спят. Затем меняются. Безопасно и никто не в обиде. Опуская подробности приготовления ужина, выяснение отношений между Белкой и Марой, Можно сказать, что все прошло тихо и спокойно, и ночь в том числе. За все это время Дионис никак о себе не напомнил. Когда я зашел в дом, то застал хозяина дома сидящим на табурете. Лекарь продолжал пялиться в одну точку на потолке. «Эй, с тобой все нормально?» Я тронул его за плечо. Идентификатор горел ровно, шкала здоровья на максимуме. «Что за хрень?» Но Дионис так и не отозвался. «Он был жив и здоров физически?» Но в голове почему-то никого не было. Свет горит, а хозяев нет. Рано утром мы выехали. За рулем по-прежнему была белка. Ее изредка должен был менять корсар. А пока жизнерадостный экс-охотник занял место за АГС. Я сел рядом с водителем, Мара и Кокос расположились сзади. Последний был угрюмым и разговаривать не хотел. Проложив маршрут, выяснилось, что нам необходимо преодолеть 43 километра. А это аж 6 кластеров. из которых два совсем маленькие. Проблема заключалась в том, что одним из кластеров был город. Самый настоящий город, частично разрушенной катастрофы. А что за город? Черновцы. Что-то какое-то странное название, задумался я. Знакомое и вместе с этим какое-то чужое. И верно. Все населенные пункты, что я видел или о которых слышал, были какие-то странные. А та карта, что я обнаружил внутри бункера с мертвяками, Говорила о том, что... «Черт!» — выругался я. «Чего?» — Белка даже ход сбавила. «Знаете, мне кажется, территория Бастиона — это бывшая Украина». «Чего?» — не поняла Маргарет. «Страна такая была, кажется, после развала Советского Союза. Задумчиво пробормотал кокос. Да, верно. Об этом всем давно известно. Только это название никто не использует. Ни в ходу. «А ведь это кое-что решает», — подумав, продолжил я. «Кто помнит, что произошло на Украине?» «Я не знаю», — растерянно пробормотала Белка. «Ни Корсар, ни Маргарет тоже ничего не знали». В смутной надежде я оглянулся к Кокосу. Тот многозначительно хмыкнул. «Что смотришь? Я тоже не знаю». «А я знал! Откуда? Да хрен его знает!» На закате существования Советского Союза рванула Чернобыльская атомная электростанция, четвертый энергоблок. Хорошо так взорвалась. Вся планета ощутила. Но как вообще связать факты появления бастиона и крупнейшей техногенной катастрофы? Никак. Да и тот факт, что остальные про это ничего не знали, тоже был странным. Из чего я взял, что эти факты как-то связаны между собой? Ответа взять было неоткуда. Мысль отложил на потом. Я еще не расстался с тем, чтобы выяснить все о появлении бастиона. Никто из встреченных мной людей ничего не знал о факте рождения системы. Но общие моменты знали все. Была глобальная катастрофа, уничтожившая города и большинство населенных пунктов. Типа так и появился бастион. Люди появлялись постепенно на протяжении многих лет. Осваивали земли, выживали, все. В первые часы пути мы умудрились попасть в поле зрения местных бандитов. Они рассекали по бездорожью, используя мотоциклы и защищенные багги. Лезть напрямую к пикапу они не рискнули, но зато трижды обстреляли издали. Корсар хорошенько разлегся, ловко управляя автоматическим гранатометом. Еще на этапе осмотра имеющегося вооружения я обратил внимание на сам станковый гранатомет. Предмет АГС-17. Автоматический гранатомет на станке для уничтожения живой силы противника. Класс редкая, модернизированная, прочность высокая. «Особые эффекты», «Дополнительный поражающий эффект», «Элементы расширения», «Улучшенная скорострельность» плюс 20%, «Система охлаждения», «Увеличенный боекомплект» плюс 30 снарядов, «Наличие ПНВ и тепловизора». Что ни говори, а это серьезный агрегат. Конечно, попадись нам по пути танк или даже БТР, ему АГС все равно, что хлопушка, но такая техника была только у шакалов, а других серьезных группировок здесь не было». опять же по причине существования здесь последних результатом стрельбы стало повышение корсара до седьмого уровня но оно и понятно четверо мотоциклистов и один «Багги» превратились в бесформенные засыпанные грязью кучки из коверканого металлолома и итого семь человек уровни были неизвестны но это и неважно еох ёх, йох ёх, е хо восторженно вопил корсар едва мы проскочили опасный сектор шлион уроды пикапу тоже немного досталось в целом броня выдержала но кокос получил легкое ранение в руку мара тут же обработала рану и того только белка здесь была все еще самой слабой ее пятый уровень был ни о чем да и мой шестой недалеко ушел мара и корсар сравнялись а вот кокос был бесспорным лидером хан ты намерен лезть на базу шакала силы между делом поинтересовался седой «Нет, это же самоубийство», — возразил я. «Тут нужно действовать хитро и осторожно, но мой план еще не готов. Нужно увидеть саму базу, я же говорил». Тот кивнул и вопросов больше не задавал. Чувствовалось напряжение, команда была не сработана. Каждый действовал сам по себе. И если Белка и Мара понимали, что снайперы — это поддержка, то с остальными было сложно. Корсар заботный злодей... На штурмовика не тянул, скорее на диверсанта, а кокос – лидер, у которого не сложилось. И пока эти барьеры и недопонимания не будут сломлены, так оно и будет. Успеха в нашей нелегкой миссии не видать. Как сделать разрозненную группу сильной команды? Очень просто. Нужны тренировки, много тщательных тренировок. И если бы не мой счетчик Бастиона, то мы могли бы провести массу тренировок, чтобы добиться слаженной работы. Но оставался еще последний промежуточный вариант. Тренировка боем, как было в ущелье. Через десять часов, истратив почти весь запас топлива, мы добрались до кластера, где располагалась база шакалов. Город Черновцы пришлось объезжать. Кокос разглядел впереди скопление больших групп мутантов. «Все, хан, мы на месте», – отрапортовала Маргарет. «Именно отсюда выехала колонна. Вот туда, через пару километров. Там дорога». «Раз в час проезжает усиленный патруль. Сам кластер контролируется сканерами, но границы они не держат». «Почему?» уверены в своих силах. Кто рискнет лезть на такого зубастого противника?» «У них есть танки». «Два танковых взвода». «То есть шесть машин?» — уточнил Корсар. «Я не разбираюсь. Гоблин так говорил». «Ну, ясно. Ты ж там для другого была нужна», — выркнула белка и тут же добавила. «Ой, все, молчу». «Вот и молчи, а то язык укорочу», — беззлобно ответила Мара. «В общем, после нескольких минут споров мы пришли к общему мнению. Пикап поставили в небольшой посадки накрыли его маскировочной сетью, я, Корсар и Мара отправились на разведку. Мне все еще жизненно необходимо было увидеть саму базу и оценить ее масштабы. Но каково же было наше общее удивление, когда мы увидели то, что негласно являлось самой серьезной организацией в близлежащих кластерах? «Это че за хрень?» Прошептал я, осматривая укрепление. "Мара? Не понимаю". Так же удивлённо ответила Маргарет. "Этого не может быть".